Я выразила сожаление, что он приносит мне такую большую жертву, а когда принцесса спросила меня, что мне говорил принц, я, стесняясь повторить его слова, сказала только, что он говорил мне любезности. Я забыла упомянуть, что, намереваясь остаться в Лейдене всего два дня, чтобы повидать кое-кого из тех, с кем я сблизилась в первую поездку, я приняла предложение моего родственника, князя Шаховского, занять его апартаменты». После завтрака я отправилась к знаменитому врачу Гоби-Еусу, которого я искренне уважала. Старая служанка, открывшая мне дверь, сказала, что его нет дома, но я возразила ей, что знаю, что он не выходит, и что он, вероятно, будет рад меня видеть, и попросила ее доложить, что княгиня Дашкова желает с ним проститься. Он услышал из соседней комнаты мой голос и вышел ко мне. Когда служанка открывала дверь, я увидела во внутренних комнатах князя и княгиню Орловых, очевидно, пришедших посоветоваться с доктором. Удивление мое было безгранично, тем более, что я не знала, что они уехали из России. Мои немногие русские корреспонденты не сообщали мне никаких подробностей о придворной жизни. Будучи уверена в том, что Россия в царствовании Екатерины могла только процветать, и всецело поглощенная заботами о воспитании сына, я просила их писать мне лишь о себе и о моих родных и друзьях. Я увиделась С гоби с удовольствием, но не желая прерывать его занятия, я не вошла в комнаты и, простившись с ним, пошла прогуляться пешком по городу и затем вернулась домой. Не успели мы сесть за обед, как вошел князь Орлов. Не знаю, прочел ли он на моем лице, всегда ясно отражавшем мои мысли и чувства, что его посещение было столь же неожиданно, сколь неприятно, или он по обыкновению произнес первую фразу, пришедшую ему на ум, но он сказал... Я пришел к вам другом, а не врагом. Никто ничего не ответил. Он взглянул на моего сына и, может быть, совесть его заговорила, когда он вспомнил все зло, что он мне причинил. Судя по мундиру вашего сына, продолжал он, он еще в кирасирском полку. Я путешествую ради здоровья моей жены, состою еще на службе и числюсь командиром конногвардейского полка. Если желаете, княгиня, я напишу императрице и попрошу ее перевести его в мой полк вследствие чего он сразу будет повышен на два чина. Я поблагодарила князя и, объявив, что по этому предмету я должна поговорить с ним наедине, встала из-за стола, попросила остальных продолжать обед, не дожидаясь меня, и удалилась в свою комнату с князем Орловым. Я не знаю, понял ли он мою деликатность, поблагодарив его еще раз, я попросила его отложить на время свои хлопоты, Так как я уже обратилась к князю Потемкину, как к президенту военной коллегии, с просьбой сообщить мне, на что может надеяться мой сын, которого я предназначала к военной службе, и который, благодаря своему образованию, имел возможность в ней отличиться. Поэтому я не могла переводить его из одного полка в другой и должна была предоставить государыне его крестной матери решить его судьбу». Своей поспешностью я могла бы обидеть Потемкина и оказаться невежливой по отношению к нему. Но князь возразил, что не видит, чем бы Потемкин мог обидеться. Я знала, что Орлов и Потемкин были в очень дурных отношениях, потому и сочла своим долгом сообщить Орлову, что я уже написала президенту военной коллегии. Увидев, что я только теряю время в попытках объяснить ему свои мотивы, я сократила наше свидание, попросив его сообщить мне свой адрес, чтобы я могла осведомить его об ответе из Петербурга и сохранить свое доброе расположение к моему сыну, которым мне, может быть, придется воспользоваться. «Обещаю вам это», — ответил он, — «трудно представить себе более красивого юношу, чем князь Дашков». Его красота немало беспокоила меня впоследствии и была источником огорчения и тревоги для меня. Я еще раз увидела князя Орлова в Брюсселе — где он остановился проездом в Париж, а оттуда в Швейцарию, где его жена должна была лечиться у Тессо. Тут же были еще Мелиссина, попечитель Московского университета, его жена с племянником Фрейлина Протасова и девица Каменская. Все это общество сразу наводнило мою комнату, когда я и не знала, что он в Брюсселе. Из них я была рада свидеться только с Мелиссина, человеком очень образованным, ровного и веселого характера. В течение нескольких лет он через день бывал у меня, но я не могла заниматься с ним одним, и среди разговора князь Орлов вдруг поверг меня в неописуемое смущение. Глядя в упор на моего сына, он сказал, «Я жалею, князь, что меня, вероятно, не будет в Петербурге, когда вы туда приедете. Я убежден, что вы затмите фаворита, а так как с некоторых пор мне вменили в обязанность вести переговоры с отставленными фаворитами и утешать их, я с удовольствием занялся бы этим»